Глава четвертая. Лера. Медленно прихожу в себя. Голова уже так не раскалывается. Тошнота отступила. Конечно, мое состояние еще слишком далеко, чтобы назвать его идеальным. Но я хотя бы уже могу соображать и двигаться. Где я, интересуюсь с удивлением, осматриваясь по сторонам. Понимаю, что Ярослав должен был привести меня в больницу, но палата как-то на нее не похожа. Больше похожа на номер в отеле. «Ты у меня в клинике», — сообщает стоящий рядом со мной мужчина в белом халате. «Я тебя в клинику друга привез», — поясняет Волков. «Он выглядит обеспокоенным и напряженным. Видимо, мое состояние напугало, в том числе и его». «Со мной все в порядке», — говорю слабо. «Я вижу», — усмехается Волков. «Ты б видела себя минут десять назад. Подобной чуши не несла. А слабы, кое-что другое». Фыркую со смехом, получаю в свой адрес крайне красноречивый взгляд. Друг Ярослава усмехается, отходит в сторону и делает вид, будто занят изучением каких-то бумаг, что держит в руках. «Валерия, я когда-нибудь вымою тебе рот с мылом», — предупреждает Волков. «Серьезно», — пристально смотрит на меня. Его глаза наполнены тревогой, и это совершенно новое для меня ощущение. Чувствует, что о тебе заботятся сильные мира, очень странно. Я не привыкла к подобному. И я не собираюсь привыкать, если уж на то пошло. Лучше вымойте его себе, бросаю в ответ. Совсем скоро скрывать беременность не получится, и Ярослав меня уволит. Я останусь без выходного пособия и работы. Поэтому у меня остается не так много времени, чтобы обеспечить себя и малыша. А еще нужно продолжать оплачивать лечение Олечки. Оно дает положительную динамику. При таких показателях есть все шансы на выздоровление. Я должна спасти сестру. Не вынесу, если мы проиграем. Как самочувствие? Получше? Спрашивает мужчина в белом халате, с интересом посматривая то на меня, то настоящего рядом Ярослава. В его взгляде ухмылка, или мне это кажется? Такое впечатление, будто он смеется над кем-то из нас. Спасибо, уже все в порядке, отвечаю, отодвигаясь чуть дальше. Меня беспокоит аромат его парфюма. Боюсь, что снова станет плохо. Ярослав посылает в мою сторону предупредительный взгляд. Останавливаюсь. Ты пока полежи, мы тебя прокапаем, а позже отпустим домой, как ни в чем не бывало, продолжает мужчина. Не поставит капельницу. Ахую. С ужасом понимаю, что нужно как-то сообщить о беременности, но делать это в присутствии босса категорически нельзя. Это обычная процедура, спешит меня успокоить доктор. У вас обезвоживание, нужно помочь организму восстановиться. Ну да, фыркую. У меня крайне требовательный босс. Он и дня не выдержит, если я окажусь на больничном. Ловлю в свой адрес весьма красноречивый взгляд. «Валерия, говорить о стоящем рядом человеке в третьем лице неприлично. Не находите?» — уточняет недовольно. «Я мог оставить вас в том ресторане. Одну!» — рычит. «Благодарю за помощь. Сама бы не справилась. А еще не запорола бы тебе брюки». Но последнюю часть я не решаюсь озвучить. Волков, конечно, терпеливый мужчина, но лишний раз дергать его за усы не стоит. Особенно, когда сама не права. Можно остаться с вами наедине? Обращаюсь напрямую к доктору. Нужно сообщить о моем положении до того, как мне дадут лекарства. Не хочу потерять этого ребенка. Он мне дорог. Я вдруг поняла, что не смогу избавиться от него. Стесняешься при мне говорить? Ярослав усмехается. Не переживай. Я уже сказал, что ты перебрала. С каждым бывает. Стреляю в него гневным взглядом. Какого шикарного мнения вы обо мне, босс? Фыркую, недовольно щурясь. Становится неприятно и дико обидно от его предположения. Хочется как можно больнее в ответ уколоть. Не нужно всех мерить по себе, бурчу отворачиваясь. Доктор, так мы можем остаться наедине? Мне нужно с вами побеседовать без посторонних. Стреляю глазами в сторону Волкова. Получаю в ответ такой же многозначительный взгляд. Он не спешит покидать палату. Яр, врач произносит с нажимом, тебе нужно выйти. И не подумаю, встает в позу, упрямится, словно малый ребенок. Перебрать может каждый, пожимает плечами. В этом нет ничего криминального. Ярослав, повторяет мой врач, покинь палату. Требует. Волков посылает ему гневный взгляд, но все же уходит. Вот так всегда, направляясь в коридор, высказывает недовольство. «Платишь за услугу, помогаешь, а тебя прогоняют», — обреченно закатываю глаза. Если б я не знала Волкова вдоль и поперёк, то подумала, будто он на меня обижается. Но мы слишком долго знакомы, чтобы я четко понимала, все его слова и недовольство — самый настоящий фарс. Ярослав не обижается по пустякам, он только требует, а сейчас бурчит чисто ради приличия» ведь я посмела выгнать его из палаты и остаться одной, без контроля с его стороны. О чем вы хотели со мной побеседовать? Вячеслав Ларин, мой врач, подходит ближе и присаживается настоящий рядом с кроватью стул. «Я беременна», сообщаю без предисловий. Ожидаю видеть удивление на лице врача, но его не следует. «Я в курсе», заявляет совершенно спокойно. «Мои брови подлетают наверх». А потом... Потом сердце начинает биться в ускоренном темпе. «Ярослав!» Ахую, стреляя глазами в сторону коридора. «Он в курсе?» Спрашиваю, а внутри все обрывается в ожидании ответа. «Если Волков знает про мою беременность, то все пропало. Мне конец!»